Гостевое общежитие Академии. Одна из комнат психотроников. Разговор с Ломоносовым что-то изменил Ванне Викторовне. После того, как у нее появились новые способности, она словно увязла в болоте. Ее разрывали противоречивые эмоции. Анна Викторовна не понимала, что делать. Она одновременно жаждала сделать больно всему миру который равнодушно наблюдал, как она страдала, и, ну, наверное, стать великой. Ей хотелось показать всем, что она чего-то стоит, что ее зря недооценили и незаслуженно держали в недобровольном изгнании. Однако она не понимала, с чего начать. А еще в ней постоянно просыпалась мстительность, зачастую необоснованная, к людям, которые ей вообще-то ничего плохого не сделали». Именно поэтому она в конце концов опустилась до издевательства над студентами. Было весело наблюдать, как они падают, царапаются и пугаются, не понимая, что происходит, до тех пор, пока к ней не подошел Ломоносов. Он словно глаза ей открыл, показал, какими глупостями она занимается. Анна Викторовна все переосмыслила, осознав, что ей в руки попало настоящее сокровище. Она поняла, что действительно способна на великие дела. Она решилась на форменное сумасшествие, стать частью организации психотроников. Она осознавала, что изменить нынешнее положение вещей быстро и резко невозможно. Однако, если вносить поправки изнутри, осторожно, маленькими шажками, Анна Викторовна скривилась. В каком-то смысле это лицемерие и предательство других оракулов ей придется наблюдать за их мучениями, потому что она не сможет спасти всех и сразу. Кем-то придется пожертвовать. Но эти жертвы будут принесены ради будущего. Будущего, где оракулы смогут жить без страха стать рабами. Оглядевшись, Анна Викторовна убедилась, что поблизости никого нет, и постучала в дубовую дверь. Здесь еще были видны следы ее предыдущего посещения. Развороченный дверной проем и разрушенная соседняя комната. Чего-то никто не торопился с ремонтом, и разрушения до сих пор напоминали о загадочном убийце психотроников. За дверью раздались шаги, повернулся ключ в замке, и в приоткрывшуюся щель выглянул психотроник. Увидев Анну Викторовну, он недовольно скривился и ударил в нее ментальным оглушением. В коридоре заклубился туман, и она, подчиненная заклинанием, послушно шагнула через порог. «Спасибо, что пришла!» — с поблагодарил психотроник. «Мне как раз передали дело о взятке. Твое дело. Какое совпадение, что один из моих убитых коллег приехал в академию как раз по этому вопросу? Что скажешь? Возможно, дело о взятке превратится в дело об убийстве». Он активировал пыточное заклинание, и Анна Викторовна рухнула на пол, скорчившись от боли. Тем временем психотроник вытащил из тумбочки бутылек с ярко-синим зельем и покачал его в ладони. «Знаешь, что это?» — поинтересовался он и тут же ответил на свой вопрос. «Новое экспериментальное зелье. К сожалению, наши подопытные крыски закончились. Я имею в виду те, кого не жалко пустить в расход». «Такие же слабые, никчемные крыски, как ты. Но недостаточно никчемные, чтобы нам не понадобиться, верно? Уж кому-кому, как не твоему братцу об этом знать, который так старательно платил за тебя взятки? Жаль, что его затея провалилась. Теперь и ты сдохнешь, и твоего братца снимут с должности и отправят в тюрьму, если, конечно, за него опять не вступится император». Но нашему государю когда-нибудь это надоест. Психотроник приоткрыл Анне в нерод. Зелье привяжет тебя ко мне, фактически сделает рабыней. Однако твое сознание останется ясным. У данного зелья единственный минус. Оно заставит тебя выполнять мои желания с таким рвением, что ты, вероятно, случайно погибнешь. От чрезмерного усердия. Анна Викторовна представила, как со стола прямо на ногу психотроника падает тяжелое пресс-папье, и он от неожиданности роняет пузырек и наступает босой ступней на осколки. Комната заполнил туман, время отмоталось назад, и Анна Викторовна вновь очутилась в коридоре перед дверью. Все события повторились, но теперь с небольшой поправкой, так, как запланировала Анна Викторовна. Психотроник распорол ногу об осколке, зелье попало в раны и с шипением начало жечь его плоть. Он с неверием уставился на свою ногу, словно не понимал, как это могло произойти. Его ментальное влияние слабло, а Анна Викторовна вернула контроль над собственным телом. «Я пришла договориться», — миролюбиво произнесла она. Но психотроник проигнорировал ее слова и снова атаковал. Комната наполнилась туманом. Анна Викторовна представила, как оконное стекло взрывается осколками, один из которых глубоко вспарывает плечо психотроника. Туман рассеялся, события проигрались по второму кругу, но опять же с поправками Анны Викторовны. Психотроник вскрикнул и схватился за плечо, зажимая парец пальцами, и она спокойно повторила. «Я пришла договориться. Долгие годы вы использовали оракулов как животных». Вы не слушали и не слышали их голосов. Я хочу это изменить. Я понимаю, что перерождение занимает много времени. Все изменится не сразу. Но я...» Она улыбнулась. «Я стану представителем оракулов, тем человеком, который будет бороться за их права. И вам придется меня услышать». «Браво!» — психотроник издевательски похлопал. «Прекрасная речь!» Он, видимо, решил изменить тактику и перешел с ментальных атак на физические. Выстрелил в нее воздушными шипами, целясь в плечевые, локтевые и коленные суставы. Туман наполнил комнату, и Анна Викторовна вообразила, как психотроник отступает, подворачивает ногу и взмахивает руками, из-за чего его атака меняет направление и уходит в потолок. Пыль сыплется ему в глаза, и он в ярости кружится на месте снова наступая на осколки, политые зельем. Туман опять наполняет комнату, развеивается, и события прокручиваются по заданному Анны Викторовной маршруту. Она снисходительно улыбается, когда психотроник взвизгивает от возмущения и говорит, «Я же прошу немного, всего лишь сотрудничество, шаг за шагом, чтобы когда-нибудь Оракулы получили равные права с остальными людьми». «Смешная шутка, но глупая», — процедил психотроник. «Вы, кажется, не понимаете», — покачала головой Анна Викторовна. «Я не уйду без вашего согласия, и каждый отказ станет раной на вашем теле. Кстати, вам дороги ваши пальцы».